Тевтонский крест. Руслан Менников. Глава шестьдесят седьмая. К Хайду его пустили не сразу. Стража перегородила путь копьями. «Жди!» – коротко приказал Нукер в порубленных доспехах. «Хан занял». Бурцев отступил к канавязи. Чья-то измыленная лошадь повернула к нему голову. «Надо же, вся морда в пене. Интересно, кто так загнал животину?» Дозволение войти Гурзов получил, когда их шатра вышли на знакомый монгольский вой. Странно, вся одежда в грязи, а красок пятен не видно. Кочевник был измучен скорее долгими скачками, чем недавней битвой. В походном жилище кайду ничего не изменилось. Всё, вплоть до шелтографии с изображением покойной жены, находилось там прежних места, словно и не было долгих переходов. Словно ханская юрта, стояла неподвижно с тех самых пор, как Бурангыл впервые притащил сюда бунцова на аркане. Кайдо принял его благосклонно, с мрахом руки отогнал стражников нуке, занервничавших при виде посетителя, не спешившего падать низко перед непобедимым ханом. Тихохранители отступили, неподвижными истуканами застыли у входа. Правда, руки сабельных офицев не убирали. Отношение хозяина к шатра к гостю может измениться. О верных стражах всегда нужно быть наготове. Благожелательный кивок можно расценить как приглашение сесть. Бурзов опустился на ковёр, скрестив по татарски ноги. Непривычно, но ничего не подделаешь. Стулья в хан с собой не вози. Возьми доблестный богатур. Хан протянул ему что-то жёлтое, блестящее. В ладонь бурзов легла овальная золотая пластина с круглым отверстием вверху и утолщёнными краями. На пластине гравировка: летящий сокол, нехитрый орнамент и путанные письмена. Это охрайная пайца, пояснил Кайду. На ней написано, что любой человек, причинивший тебе вред, должен умереть, а того, кто окажется в содействии, ждёт награда. С пайцей ты будешь чувствовать себя в безопасности везде, где встретишь войнов народов ойлочных кебитов. Это награда за твою доблесть и находчивость. Курцов склонил голову, как того требовал местный этикет, хотя, честно говоря, он предпочёл бы получить рыцарское звание, а не кусочек презренного металла. Рыцарю, как ни крути, всё-таки проще добиться расположения краковских книжников, чем прославленному богатуру Юзбаши, пусть даже золотой пальцей на шее. Но вы в татаро-монгольском войске рыцарских шпор не раздают, теперь говорит ты, позволил хан. О чем пришел просить? К Хайду выслушал его без эмоций, лишь шумно вздохнул, узнав, что тефтоны бежали не в Легасе. Когда же Бурцев заявил о намерении покинуть лагерь и отправиться вслед за Кондратом Тюринским, на обитренном лице хана не проступило ни сожаления, ни гнева. Разве что щелочки глаз еще больше сузились. Это могло означать что угодно. Хан мог отпустить, а мог и казнить как изменника отрубить голову или, в память о недавних заслугах, сломать хребет. Некоторое время они молчали. По-прежнему ничто не выдавало истинных чувств хозяина шатра. Характер, блин, стойкий, энергический. Наконец, Хайду Хан заговорил. Спокойно, медленно, негромко. Он не смотрел на Бульцева. Хан задумчиво сверцал угасшие угли очага, словно беседовал сам с собой лезли здесь ездили мои послы они предложили полякам открыть городские ворота а для пущей убедительности показали голову князя генриха насаженную на копьё поляки ждать крепость отказаться но и обстреливать со стен моих послов не стали а закон степи гласит до первой выпущенной стрелы ещё возможен мир бурцев безуспешно пытался понять к чему клонит хаан хайду продолжил Легница хорошо укреплена, а у нас почти не осталось гремучей смеси. Жидкое огненное зелье и стенобитные орудия мы потеряли под Врославом. Ни взгляда, ни полузгляда в сторону Бурцева. Легкие стрелометы, хорошие в поле, крепостных стен им не одолеть. В глубокой задумчивости говорил Хан. А помогут ли нам разбить ворота громовые шары, этого точно не знает даже сам Сымадзиан. Да и мало их у нас. Недолгая пауза. Огонь, отражающийся в узких глазах техника. Пол он мы свой распустили. А нового быстро не набрать. Все крестьян-крестьяне уже скрылись в легиссе. Значит, рассыпать под польскими стрелами рвы, строить вокруг города тын и подносить к стенам лестницы и осадные щиты придётся моим воинам. Многие из них найдут свою смерть во время штурма. А ведь мои тумены сегодня понесли большие потери. У меня не было таких посещений пор, как я вступил в Польшу. Сейчас на счету каждой сади, способной держать оружие, скрытый намёк буртов насупился. Ну к чему намекать, если хан не желает отпускать новгородцев, сказал бы прямо. И ж дипломат выискался. Да, вы ему мне нужны. Хайдар всё не отводил взгляда от костра. Только что прибыл гонец от хана Бату. Посланник прискакал из-за Карпатских земель, и наши главные силы громят Кипчаков и Угра. Конец привез дурные вести. Враг отступает, но войско Бату сильно ослаблено. Бату-хан считает, что пришло время объединиться. Я тоже так думаю. Пора собирать на шатумены единый кулак. Тягостное молчание. Мне нужны войны. Еще раз повторил Кхайд. Голос хана звучал жестко брови вдвинулись. Первая завес разговор о появлении эмоций. Но самое лучшее. Ну всё, внутри у бурца что-то оборвалось. Никуда меня от Новгорода меха не отпустит. Начнём копать права казнить навядания и другие. Сказки о трепетном отношении к союзническим договорам Дмитрий и Бурангул пусть рассказывают кому-нибудь другому. Войны мне нужны, вот цалов Поэтому я не могу выделить в помощь твоей дружине большое триат. В помощь, Борцев не верил своим ушам. Но «Ну ведь тебе, в отсалов, и не требуется слишком много воинов, чтобы настичь магистра Конрада и расправиться с ним. Это был не вопрос, утвердил он. Значит, мы можем выступать, осторожно спросил Борцев. И чем скорее, тем лучше, ответил хан. Напасть на магистра следует на польских землях, пока он не укрылся в каком-нибудь тевтонском замке. Все верно, время дорого, медлить нельзя. Бурцев кивнул. Аудиенция закончена? Нет, ещё нет. Хэ до продолжал. Мне известно о тайных планах Конрада, крестовый поход, который он замыслил, о плащах для его, для моего народа. Я надеялся добраться до Тифтонского магистра прежде, чем он начнёт осуществлять свой замысел, но потери, которые мы понесли сегодня, Хан тяжело вздохнул. А тот ещё гонец от Бату-хана. Сейчас мне нужно уводить свою тумены в Венгрию. Может быть, потом. Хотя кто ведает, что будет потом. Боюсь не сождённа мои сабли срубить голову Конрада Тюрингского. Значит, это должен сделать ты, Вацал, пока есть такая возможность. Иначе весь наш поход по польским княжествам впустую. Ступай. Уже на пороге хан откликал его, желая тебя таскать в свою жаным хатынкыс, Вацал. «Она ведь теперь у кевтонов?» Бурцев кивнул, отвечая на заданный вопрос и выражая благодарность за доброе пожелание. Да, проницательный степняк все понял правильно. Его жаннын-хатын-кыс, любимая женщина, была у кевтонов, и он намеревался найти ее во что бы то ни стало. К хайду отвел глаза влево, туда, где с картиной на щелку взирала черноокая восточная красавица. Герн задумался о чём-то своём. Бурцев вышли шатра. Все его мысли были сейчас о малопольской книжне и о месте. За тот шрамик под левой грудью от Лаиды Казимир Куявский уже поплатился жизнью. Теперь о чейтевтонского магистра. У микрофона был Махмутов Гнеил.